Грязную рану очистит и впадину раны восполнит. И превосходно оно помогает еще от ожогов. Долго во рту находясь, боль зубную оно исцеляет. Как уверяют, и веком былую их мягкость дарует. Если его наложить, зуд, что скрыт в глубине, прекратится, И потому что различно готовится масло из розы, я расскажу, что об этом поведал искусный Палладий. Он сол ровно восьми лепестков, багряных от розы. И, сочетая их, очистив, ты с фунтом масла оливы. Средство в сосуде стеклянном закупорив плотно под солнцем, надо повесить и так продержать. Продолжение недели. После его сохраняют как средство для случаев разных, в России плоды шиповника считались очень дорогим лекарством и ценились высоко. Обменивались они только на драгоценности, атлас и бархат. В XVI и XVI веках в Оренбургские степи отправлялись в сопровождении стрельцов специальные экспедиции для сбора плодов шиповника, которые затем хранились в аптекарской палате. Первая русская аптека 1581 год в Кремле. Их отпускали только по специальному разрешению царя, а позже высшего государственного органа по медицинскому и аптечному делу, аптекарскому приказу, созданному для обслуживания царского двора и войска. В первом военном госпитале в Москве Больным и раненым в боях с турками для поддержания сил давали патоку сваробариновую. Одновременно на рану делали примочку из отвара листьев грецкого ореха, богатого, как выяснилось позже, витамином А. Сохранившиеся рецепты середины XVII века говорят о широком применении плодов шиповника для укрепления десен, В виде зубного порошка считалось, что вода цвета сварбаринового раны заживляет, свербеж выводит, ране не дает распространиться ни в ширину, ни в длину. Водой уже плодов обмывали края раны, чтобы избежать Антонова огня, гангрены. Использовалось и масло, добываемое из плодов шиповника, которым лечили ранения головы. Со временем эти средства были забыты, но в первой половине 20-го столетия интерес к ним пробудился вновь в связи с успехами новой науки – витаминологии. Как выяснилось, витамин С способствует быстрому заживлению ран и помогает организму успешно бороться с проникающими через рану болезнетворными микробами. В конце 30-х годов в печати появилось несколько научных работ с указанием – На благотворное влияние настоев плодов шиповника, концентратов, витамина С на заживление ран, а вскоре выводы и рекомендации авторов нашли широкое применение в практической медицине. Во время Великой Отечественной войны, когда приходилось в максимальной степени использовать все природные ресурсы для спасения раненых, опять вспомнили о шиповнике водными отварами его, плодов В госпиталях смачивали повязки, налагаемые на раны. Результаты оказались весьма положительными. Улучшалось самочувствие раненых, быстрее наступала эпитализация ран. Особенно это было заметно в случаях с вяло протекающими процессами заживления. Воздоровлению раненых способствовали также приемы внутрь порошка или концентратов плодов шиповника. Сегодня шиповник не менее популярен и доступен практически всем. В СССР произрастает свыше 60 видов шиповника, на Украине более 40. Высоковитаминные виды распространены в северо-восточной части СССР, Сибири, Дальнем Востоке, Восточном Казахстане, в центральных и южных областях РСФСР, на Украине, в Молдавии, на Кавказе и в Средней Азии, Растет шиповник низковитаминных видов. На юге, где солнце больше, шиповник и крупнее, и красивее, а витамина С в нем содержится меньше, чем в плодах северных видов.